Невидимые барьеры. В этой главе речь пойдет о вмешательстве таинственных сил в то, что мы считаем реальностью. Особенно нас интересует один распространенный, но мало изученный феномен — невидимые барьеры, которые необъяснимым образом возникают на пути человека, животных и даже машин. В современных рассказах об НЛО — Зачастую встречаешься со случаями, когда автомобильные моторы глохнут в присутствии НЛО или НЛО посылает в направлении машины луч света. Несколько авторов, в том числе Роджер Сандел, смотрите, Меттимперик Уфо Балетин, 1976 год, Кларк и Коулмен, смотрите, «Непознанные», Выдвинули гипотезу о том, что это явление берет свое начало в древних преданиях о феях и привидениях. Мы же пойдем еще дальше вглубь веков и проследим эту связь еще в Ветхом Завете. Числа, глава 22, стихи 21-33, где речь идет о Валааме и его ослице. Указания, которые Валаам получил от Бога, запрещали ему двигаться определенным путем. Однако он тут же решил нарушить их. И что же? Ослица отказалась вести его тем путем, которым он вознамерился следовать, как он ее не христал. Потом она уперлась в стену. Он опять принялся хлестать ее, что было сил. В конце концов, ослица улеглась посредине дороги и никакие удары не в состоянии были стронуть ее с места. Библейское объяснение этого, вложенное в уста Слицы таково. Ее упрямство было вызвано тем, что дорогу всякий раз преграждал ангел-господень. Форт отмечал целую серию нападений на автомобили в апреле мае 1927 года. Во время этих атак автомобили вынуждены были съезжать с дороги, куда попало. В одном случае шофер описывал, как он изо всех сил старался держаться правой стороны дороги, в то время как какая-то неведомая сила заставляла прижиматься к левой. Можно было бы добавить еще много таких же случаев, относящихся к нашему времени. Так, в Санбери, Антарио, миссис Селина Легрис была оштрафована за то, что из-за ее невнимательности автомобиль, который она вела, врезался в другой, что повлекло за собой смерть человека. Местная газета «Recorder and Times» от 24 января 1969 года привела слова нарушительницы, отрицавшей свою виновность и заявившей, какая то неведомая сила, Казалось, подняла мою машину и с силой швырнула ее на осевую линию дороги, на сторону противоположного движения, где и произошло лобовое столкновение со встречной машиной. Правда это была или нет, но какой суд поверил бы ей? Таинственные несчастные случаи и заглохшие автомобильные моторы часто объяснялись действием не менее таинственных лучей. В одном из самых ранних известных нам случаев подобного рода моторы перестали работать почти на час, примерно у 40 машин. Это произошло на одной из дорог в Саксонии, Нью-Йорк Таймс, 25 октября 1930 года. Тема так называемых «тайных лучей», которые в состоянии останавливать машины, с жаром обсуждалась средствами массовой информации в 1923 24 годах. Некий англичанин Гриндел Мэтьюс заявлял даже, что он изобрел такие лучи Daily Mail 5 апреля 1924 года. Позднее идея лучей смерти, как и лучей, способных останавливать машины, была возрождена в слухах о чудо во время Второй мировой войны. Эффект невидимых лучей часто присутствует в старинных рассказах о феях, привидениях и магах. Мы то и дело слышим о колдовстве, сковывающем человека, которое может быть снято лишь тем, кто его навлек. Составитель сборника «Привидения и легенды сельского Уилтшера» 1973 год Кэтрин Уилтшер приводит рассказ девяностолетнего летнего пастуха о вознице, который работал с ним на одной ферме в Ньютон-Тоник. Однажды этот человек вез фургон с дровами и на пути повстречал женщину, известную в тех местах, как колдунья. Она попросила у возницы разрешения положить в фургон свой маленький узелок. Он отказался и хлестнул лошадей, чтобы ехать дальше, но лошади заупрямились. возницы ничего не оставалось, как распрячь их и повезти домой. На следующее утро вместе с Возницей поехал фермер, но лошади, достигнув этого места, снова отказались тащить фургон с дровами. И только тогда, когда фермер и Возница согласились взять вязанку хвороста для колдуньи, им удалось заставить лошадей везти фургон. В книге «Операции Троянский конь» 1970 год Джон Килл рассказывает, как в двадцатых годах восемнадцатого века генерал Эндрю Джексон посетил ферму «Белла» в Теннесси, чтобы проверить слух о местной нечистой силе. Когда он подъезжал к ферме, колеса его экипажа вдруг как будто вмерзли в землю, и сколько он не понукал лошадей, сколько не хлестал их кнутом, они стояли как вкопанные. Неожиданно спутники генерала, раздраженные непонятной строптивостью лошадей, услышали прозвучавший в воздухе голос напоминавший лязганье металла. «Олрайт, right, генерал, карета может ехать!» И экипаж Джексона тронулся. В лондонском еженедельнике «Уикенд» 21-27 октября 1970 года напечатаны свидетельства нескольких очевидцев, столкнувшихся с целой призрачной армией, преградившей им путь на одной из дорог возле Оттербурна, Нортумберленд, где еще в XIV веке произошло целое сражение. Одна из свидетельниц, миссис Дороти Стронг, ехала в тот момент на такси. «Неожиданно, — рассказывает она о событии, происшедшем в ноябре 1960 года, — мотор нашей машины заглох, счетчик начал крутиться, как бешеный, и мне, сидящей в машине, показалось, что она уперлась в невидимую стену. Со всех сторон нас окружили солдаты, которые затем вдруг растворились в воздухе. Самое интересное, что некоторые местные жители говорят, подобное в этих местах уже случалось. Весьма часто приходится читать, что при встрече с феями лошади останавливаются и отказываются идти дальше, будучи не в состоянии перейти черту, за которой на обочине дороги слышится волшебная музыка или кружится в хороводе феи. Говорят, что Фома Аквинский, научившийся искусству изготовления магических изображений от самого Альберта Великого — смотрите голову, ожившие изображения, — так страдал от цокота копыт на улице, мешавшего его занятиям, что отлил медную лошадь и закопал ее посреди улицы, напротив своего окна. После этого ни одну лошадь нельзя было заставить, сколько бы ее ни хлестали, идти по этой улице. О невидимых барьерах говорят также люди, попадавшие на то или иное место, заколдованное феями. Дермот Макманус посвящает главу своей книги «Среднее королевство», 1973 год, рассказом о заколдованных участках земли. В 1935 году его тетя в Майо послала с поручением девочку-служанку, родом из соседней деревни. Она должна была пройти мимо Лисард, увенчанного буковым лесом холма, на котором располагался один из наиболее известных в округе фортов фей. Девочка очень грустила по дому, и так как у нее было время, она поднялась на холм, чтобы взглянуть с его вершины на родную деревню. Затем она стала спускаться по склону, направляясь к поляне. Едва она ступила на нее, как почувствовала странный толчок. Он исходил скорее изнутри, чем снаружи. Не успев что-либо сообразить, девочка уже шла быстрыми шагами в обратном направлении, в гущу леса туда, откуда она только что пришла. То же самое случилось и во второй раз, когда она попыталась спуститься на поляну. Тогда она решила выйти из леса там, где она впервые в него вошла. Но на этот раз ее ждало самое большое потрясение, ибо она почувствовала, что ее окружает невидимая стена, пройти через которую она просто не сможет. Девочка пробыла в ловушке несколько часов, оставаясь за этой невидимой стеной, причем стена была столь твердой, что по ней можно было водить руками. Между тем девочки хватились. Уже наступила ночь, и на ее поиски вышли четыре группы спасателей. По словам девочки, одна из этих групп прошла менее чем в двадцати ярдах от нее, но ее не видели и не слышали ее отчаянных криков о помощи хотя она отчетливо видела людей и слышала, о чем они говорят. Некоторое время спустя она почувствовала, как магическая стена исчезла, и на ее пути нет больше никаких барьеров. Испуганная, обессиленная, прибежала она домой. Невидимый барьер был воздвигнут на стоянке машин в Дурхэме, Северная Англия. По свидетельству газеты Newcastle Journal, 8 декабря 1975 года, миссис Диллис несколько раз не смогла поставить свою машину на свободное место. Она сказала, что всякий раз чувствовала, как ее машина задними колесами наезжает на кромку тротуара, хотя никакого тротуара там не было. Ее дочери также мешало поставить машину на место какое-то невидимое силовое поле. Двое других водителей попытались поставить свои машины на это место, но не смогли. Однако стоило официальным лицам заняться расследованием этого дела, как заколдованный участок превратился в нормальный. Как писала лондонская Daily Mail 1 мая 1907 года, пожилая женщина в Париже жаловалась судье что какая-то сила заставляет ее ходить на четвереньках всякий раз, когда она открывает дверь в свою квартиру. Судья приказал задержать ее, полагая, что она сумасшедшая, и послал к ней на дом чиновника для выяснения дела. Последний возвратился с сыном этой женщины, заявившим суду. — Я не претендую на то, чтобы объяснить это. Я знаю лишь, что стоит только матери, дяде или мне самому войти в квартиру как мы сейчас же начинаем ходить на четвереньках. Тогда суд прислал за дядей, подтвердившим рассказ племянника. Последний вызвали в суд консьержку, которая показала. — Все, о чем вам говорили, правда. Я думала, мои жильцы сумасшедшие, но когда я к ним вошла, то обнаружила, что иду на четвереньках. Магистрат приказал провести в комнатах дезинфекцию.